Глава 5. Высокая аудиенция. Ну вот, господа унтер-офицеры, так и сказал их высокоблагородие, пообещал только, что им двойную норму начнут давать, а то на Арестантской там ноги протянешь, рассказывал своим младшим командирам последние новости Егоров. Так что завтра с утра все у нас решится, даже и не знаю, с кем там меня наш полковник сведет». И какую такую невыполнимую задачу они мне там поставят. По большому счету, в верхах вообще ничем не рискуют. Ну не получилось ничего у егерей. Порубали их всех на дальнем выходе, ну и ладно. Зато не будут более никого беспокоить и людей не станут будоражить. Кашлянул самый старый унтер Унтеркарпчь. Так оно так, ваш бродь. Есть, конечно, немного опаска. То не справимся мы с этим заданием, что нам наверху задумали. Но опять же, с другой стороны, как поглядеть, значит, доверяет нам высокое командование. Надеется оно только на нас, потому как нет никого более, кто бы с этим вообще справиться смог. Ценят. Я был бы по-другому, так давно бы уже по полкам разогнали али после той площади. Всех бы под подаристу пекли? Чай нашли бы штабные офицеры, за что? Э, нужны мы им такие. Да и рисковать-то нам поди уже и не привыкать, а без того как вообще солдату быть? У него что, ни не или поход, то всегда какой риск? Ничего, ваш брат, пробьемся. Пробьемся? Загомонили остальные командиры. И волнуйся, Алексей Петрович, нас просто так не возьмешь. Даже без клыки обломали, и нам свои волчьи хвосты оставили. А самое главное это то, что мы своих ребятишек выручим. Не дело это Игоря под петлёй оставлять. подвел итог всему разговору Карпыч. Так что вы, пожалуйста, кушайте ваш бродь, А после, пожалуй, тебе почевать. Чтоб завтра, как их высок благородие сказал, вам бы как огурчик с утреца быть. А мы тут пока все по мундиру и по вашей амуниции сообразим. Встаньте на заре, как на парад у нас вырядитесь. Вот это я понимаю, офицер. Вот это я понимаю, имперский егерь, улыбнулся барон, оглядывая чистого, опрятного, развощёкого подпорутчика стоявшего по стойке смирно, в выглаженном мундире, в начищенных до зеркального блеска сапогах, и с невить напудренными пудренными и косой. А шанилку все же накинь, Алексей, посоветовал барон. Холодно нынче на дворе. Закалеешь, пока до места дойдем. Там ее в дом ты и скинешь, да в своем доломане уже останешься. Путь до нужного большого каменного дома оказался недалеким. Нужный человек жил от штаба недалеко, но конец декабря начало января было самым холодным временем в Южной Валахии. И пощипывал за щеки, пока они шли. Прислужник, седой дядька, принял у посетителей верхнюю одежду, а молоденький прапорщик, представившийся адъютантом его превосходительства, пригласил офицеров наверх. Генерал-майор Григорий Александрович Потемкин ожидает вас. Адитан широко распахнул дверь в ярко освещенную залу, и Лёшка на автомате шагнул вслед за бароном. Там, впереди, буквально в десяти шагах от него, стояла живая легенда, будущий фельдмаршал, всесильный фаворит императрицы и будущий светлейший князь Таврический основавший целый южный край с десятками городов, названный Екатеринославской и Таврической губерниями, именно в них он и стал самым первым генерал-губернатором. Ему удалось реализовать свой проект присоединения к империи Крыма и основать Черноморские военные торговые флота. А будучи назначенным президентом Военной коллегии, провести грандиозную военную реформу армии модернизировав ее и убрав многие костные, мешающие развитию порядки. Потёмкин человек взрывной, кипучей творческой энергии и высочайших организаторских способностей. И вот Лёшка стоит перед ним. Тело среагировало само. Каблоки сабок щелкнули о паркет пола, а сам он застыл в строевой стойке, докладывал генералу о прибытии сам Генрих Фридрихвич. Егоров лишь таращился на высоченного здоровяка с черной повязкой на голове. Лицо генерала с орлиным носом и с высоким выпуклым лбом было очень выразительным. Красиво выгнутые брови, прекрасный цвет кожи с легким румянцем на щеках, мягкие светло-русые вьющиеся волосы, ровные ослепительные белизны зубы. Такие мужчины, да еще и окружённый ореолом могущества, богатства и блеска, бывают неотразимы для женщин. Даже потеря зрения в одном глазу не портила его внешнего вида. Вот ваше превосходительство, сей юноша, о котором я только лишь вчера вам рассказывал, барон отступил чуть в сторону и Потемкин в упор посмотрел на Лёшку. У того ж мурашки побежали по всему телу. Ну, здравствуй, голубчик, глубоким грудным басом пророкотал генерал. «Как же, наслышан о твоих делах, и про когол, и про Бендеры, и про журжи, знаю. Эколовка вы того османского инженерного полковника из самой крепости скрали. Да и про последние ваши дела с турецким шпионом И правозвалиние нашего важного человека с самой сербской земли Генрих-Фридрихович мне тоже вчерась поведал. Отрадно, что такие храбрые и умелые молодые командиры в нашей армии на смену заматеревшим подрастают. И он многозначительно поглядел на фон Офенберга. Тот при этом улыбнулся и покачал согласно головой. А что это у тебя за кожаные сумы такие по бокам торчат? И вот впереди тоже какие-то интересные чехлы. И Потёмкин с живым интересом кивнул на Лёшкину амуницию. Это, ваш превосходительство, кобуры подношение пистолей, чтобы в случае ошибки с неприятелем быстрее их выдернуть и привести к бою. И Лёшка, быстро открыв на клапанах застежки, крутанул в руке пистолеты, подавая их рукоятками вперед генералу. Тот с интересом взял в руки оба, покачал и взглянул в одно дуло. "И что ли то какие интересные? По замку и по рукояти похожи на наши драгунские, только вот тут стволы подлиннее, да и потоньше вроде будут". Ваше превосходительство, это и есть наши, только вот переделанные драгунские", пояснил ему Лешка. — "У меня оружейник их улучшил, уменьшив немного калибр и удлинив ствол, ну и немного в конце этих стволов нареза добавил". Пистоль в зарядке и по весу тяжелее не стал, зато бьет теперь смело за шагов пятьдесят-семьдесят». «О, "О как?" удивился Григорий Александрович. "Сам из пистолей по турке пулял, было дело и не раз. Знаю, что за три десятка шагов уже нет толку в этой стрельбе. Занятно. А это что за сумки на ремне? То спереди под сумок?" Потрантаж для быстрой зарядки. В нем лежат четыре десятков музейных патронов. Ну, а у штуцерников, значит, патроны для их винтовальных ружей, продолжал показ Новинок Егоров. В скоротечном бою у Егиревец зачастую тот, кто быстрее перезарядится и потом выстрелит во врага, тот и останется живым. Ну а здесь мы на каждой зарядке по четверти всего времени выигрываем. В наплечную сумку, что висит на перевязи, лезть не нужно, Все и так сразу же под рукой. Не только боевой припас выдергивай, порох в замок всыпай и загоняй пулю в ствол. Да и бей тут же, хоть стой, хоть сидя, хоть бы и лёжа. В любом положении с таким патронташем удобно воевать будет. А это подсумок под гренады. Мы каждый по две их с собой носим. Тяжеловато они, конечно, и метать их не так удобно, как если бы они с ручками были. Убойность раньше была слабая, но мы им начинку заменили, и они теперь разлёт осколков и начинки на шагов 15 вокруг получили. Карманные артиллерии мои егеря их прозвали. Очень хорошее средство для огневой поддержки в ближнем бою. Зря гренады с вооружения сняли. Их бы немного доработать и можно обученным войскам давать, увлеченно рассказывал Алексей. Это основной патронный подсумок на плечевой перевязи, это кинжал, он есть у каждого егеря. Бывает такая схватка тесная, глаза в глаза, что только им и можно врага резать. Этот И Алексей достал свой дарственный гольбейн. Меня уже не раз в ближнем бою выручал. У всех моих солдат сейчас кинжал или ножи при себе есть. Когда врага в том же карауле нужно втихую срезать. Незаменимая бывает вещь, ваше превосходительство. Ну и вот эти тоже. И Лёшка продемонстрировал два своих швырковых ножа. Место они занимают немного, сами махонькие, а за десять шагов бьют отменно. Правда и навык владения требуют они, конечно, от своего хозяина большого, потому и пользуются ими в команде немногие. Так, так, так. Оглядел его внимательно генерал. У тебя и кроме оружия я в твоем мундире изменения нахожу. Ну, ладно. По этим волчьим хвостам мне все и так понятно. Про них в отдельном приказе прописано, и как знак отличия до да доблести вам разрешается иметь. А вот ты второй погон у тебя на плече и штаны не зауженные, сапожки коротенькие. Все это тоже для удобства егерского боя, перешито, переделано. Так точно, ваше превосходительство! — подтвердил Алексей. Я при приеме на службу в армии в самом начале в мушкетерском мундире воевал. Под когулом, на пехотных башмаках все ноги себе истоптал. Камзолы, штаны у солдат заужены, на голове неудобные шляпы, да еще букли и косы эти с возвращением, отнул головой подпоручик. "То ли дело, егерский мундир. Хотя и здесь, конечно, есть что дорабатывать. Вот тот же поясной ремень, вон как перегружен. Чего на нем сейчас только не висит? И кое-что можно будет даже распределить на самом мундире. А вообще для солдата что важно, ваше превосходительство?" И увидев горящие любопытством глаз генерала, подвел итог рассказа. Для солдата важна простота. Быстро вскочил по тревоге, влетел в штаны, затем в сапоги, накинул на себя куртку, на голову удобный картуз, нацепил сверху ремень, в руки схватил ружье, и все, Он уже готов к бою. Интересно. Очень интересно, пробасил Потёмкин. Ну-ка, господам, пожалуйте к моему рабочему столу. Сейчас я Сашке скажу, и нам чаю с французским печеньем подадут. Григорий Александрович оказался очень легок в общении, сам обладая живой харизмой, он мог внимательно выслушать собеседника, поддержать разговор и не ставил никаких рамок иерархии. Не зря австрийский фельдмаршал и писатель-мемуарист Делинь, служивший под началом Потемкина, Оставил потомком такое подробное описание этого незаурядного человека. Трусливый за других, пишет он о князе. Потемкин сам очень храбр. Он останавливается под выстрелами и спокойно отдает приказания. Он очень озабочен в ожидании опасности, навеселится среди нее и скучает среди удовольствий. То глубокий философ, то искусный министр, великий политик, а то десятилетний ребенок. Он вовсе не мстителен, он извиняется в причиненном горе, старается исправить несправедливость. Одной рукой он подает условные знаки женщинам, которые ему нравятся, а другой набожно крестится. С генералами он говорит о богословии, с архиереями о войне. Он то гордый сатрап Востока, то любезнейший из придворных Людовика XIV. Под личиной грубости он скрывает очень нежное сердце. Он не знает часов, причудлив в пирах, в отдыхе и во вкусах. Как ребенок всего желает, и как взрослый умеет от всего отказаться. Легко переносит жару, вечно толкуя прохладительных ваннах, и любит морозы, вечно кутаясь в шубы. И вот с таким человеком довелось беседовать Егорову. «Да, О, суждение у вас, Голубчиков о военной тактике. «Весьма и весьма необычное. Значит, вы полагаете, что нужно всемерно развивать егерские войска и прицельный стрелковый бой, вводить его основы в мушкетерские роты пехотных полков? А ведь целый ряд авторитетных военачальников утверждает, что поле есть лишь дополнение штыка, а все баталии все равно решаются натиском сомкнутых колонн. Ну, какое-то время, да, согласился Лёшка. Но огневой стрелковый бой будет всё время с годами только усиливаться, так же как и урон от артиллерии. И в итоге развернутые линейные шеренги будут просто выкашивать такие сомкнутые колонны, даже не допустив их до своих порядков. Ну, это ещё когда будет, покачал головой Потёмкин. Всё-таки сейчас время кара и ударных штурмовых колонн. Отборные стрелки лишь оказывают поддержку в их развертывании и деморализуют противника, выбивая его командиров с прислугой орудий. Опять же, при нашем таком неповоротливом ведомстве, это когда еще все эти оружейные новинки будут сделаны и пойдут в войска? Унос вон даже кавалерию хорошими клинками и укороченными карабинами до сих пор еще все оснастить не могут. Что уж и говорить-то о винтовальных ружьях, штуцерах. Ну и ты тоже прав, Алексей. Егеря, разумеется, как род войск, нужно развивать. А кроме того, что они могут быть на поле боя весьма полезными, им ещё особые дела, как я знаю, тоже по плечу. Не зря ведь вашу команду отдельной, особой назвали. Вы уже в нескольких дальних выходах себя отменно проявили. Вот и новое дело, которое вам хотят поручить, подпоручик. Пожалуй, что лишь одни вы сможете только выполнить. Мы тут вчера вечером уже советовались с господином полковником и решили посвятить тебя в некоторые тайны. И он посмотрел на фон Оффенберга. Пожалуйста, продолжайте, полковник. Тот кивнул и придвинулся поближе к столу, на котором лежала расстеленная карта. До тебя, Алексей, уже, наверное, дошли слухи, что по прошествии трех лет этой войны началась подготовка к грядущему перемирию. И противоборствующие стороны пытаются выйти на них усилия в свои позиции. Российская империя однозначно выиграла эту войну. Ее войска разбили османские армии и заняли большие территории противника. Естественно, мы вправе рассчитывать на лучшие условия мира иначе для чего было проливать столько крови и тратить море ресурсов. Стамбуль это прекрасно понимает и пытается сделать все, чтобы украсть нашу победу или хотя бы уменьшить ее итоги, привлекая для этого некоторые, скажем так, не очень дружественные нам европейские страны. Сейчас идет тайная война, в которой ты уже и сам успел поучаствовать, помогая задержать турецкого шпиона и освободить, а потом и вывести нашего человека с важными бумагами из-за Дуная. В марте месяце в Журжи и Факшанах планируется начать переговоры о перемирии, а затем попытаться заключить уже и сам мир. И какой он будет, зависит не только от действий наших доблестных полков, но и от того, как поработают дипломаты особой секретной службы военной коллегии. Нам позарез нужны тайные сведения, документы и доказательства сговора блистательной порты с Австрией и Францией. Все три этих страны ведут свою явную враждебную политику против Российской империи, и чем больше у нас будет на руках козырей против них, тем проще будет вести будущие переговоры. Тебе и твоим людям надлежит вернуться туда, где вы только что недавно были. Вся военная и боевая часть, дело его планирование и само исполнение ложится лично на тебя, подпоручик. Работа с нашей агентурой и противодействие вражеской, на уже известного тебе поручика Озерова. Вам же на месте будет помогать тот человек, которого вы освободили у турок. Это серб Богдан. После того, как вы добудете нужное, он останется на чужой территории, а вы должны будете вернуться с добытыми бумагами домой. Дела это чрезвычайно сложное, и как уже сказал его превосходительство ранее, выполнить его можешь только ты со своей командой, потому как именно она имеет наилучшую подготовку и опыт для всего этого. Самая большая сложность здесь в том, что выполнять это задание придется даже не в прибрежной полосе Дуная, а в самом центре Балканских земель, а именно в Сербии. Вот здесь, и полковник показал на точку в глубине турецкой территории. У Лёшки всё сжалось внутри. Место, на которое указывал барон, лежало как минимум в трёх сотнях верст южнее того, откуда они вышли только месяц назад поражённый он поглядел на Потёмкина и на фон Офенберга Вы ничего не путаете, господин барон. Здесь от Дуная по прямой три недели хода как минимум, а сама работа по захвату и потом отход по вражеской земле, когда на нас всех собак там спустят после того, как мы там нашумим, и это ещё как минимум три недели прибавить. Хорошо, если мы к ближайшему Дунайскому берегу на судах подойдём. А если вдруг река встанет от морозов, это ведь еще самые малые две недели хода придется прибавить по болгарскому участку. Лёшка схватился за голову, вперив глаза в карту. Задание было невыполнимо уж кто кто, но он-то прекрасно отдавал себе в этом отчет. Потемкин покачал головой, соглашаясь. Я Генриху Фридриховичу то же самое вчера сказал. Но он мне ответил, что только на тебя есть одна надежда. Понимаешь, Алексей? Если все же это дело получится, польза для державы будет приогромная. Как знать, может быть, и множество жизней наших солдат и офицеров можно будет уберечь, и мы уже добытую в прежних боях победу не расплескаем. Егоров мельком взглянул на Григория Александровича и придвинулся вплотную к карте. Ниш, достаточно большой город Восточной Сербии, стоящий на перекрестке больших дорог, ведущих из столицы Османской империи Стамбула, из Греции и Македонии далее через Софию из Копии на Белград, еще дальше уже в Австрию в Венгрию, да и вообще в Европу. Да хорошее тут место, чтобы перехватывать ценные сведения и бумаги. Егоров посмотрел на барона. Нам необходимо прибыть в сам Ниш или куда-то рядом с ним. Лицо у того буквально посветлело. Он подсел рядом с Егерем и указал на точку чуть севернее этого города. Вот тут есть небольшое село Горно-Топаница. Оно лежит буквально в версте от большой дороги, по которой следует под охраной дипломатическая почта в Турцию из Европы и обратно. Перевозятся по ней также и ценности. У нас есть человек Он многозначительно кашлянул, скажем, в определенных кругах, который может подсказать, когда конвой с особо важной почтой поедет из Стамбула в Вену. Важность этой почты можно определить по количеству состоящей при ней охраны. На дорогах в глубине османских земель относительно спокойны, как правило, пару фильдъегерских карет до границы сопровождают только один, очень редко, когда два десятка всадников. Но раза три было и такое, что в охране состояло целая полусотня. По нашему предположению, именно в это время и перевозились особо важные документы и ценности, касающиеся предстоящего сговора Австрии и Турции против России. По нашим сведениям, треть суммы для вступления в войну против нас австрийцы уже получили и сейчас готовятся к принятию второй, третьей и к началу провокаций. Да, интересно задумался Алексей и начал мерить на карте своей Пядиева. Древнерусской меры длины равны расстоянию между концами растянутых пальцев руки большого и указательного точки от Дуная до Ниша по нескольким вариантам пути. Признайтесь, ваш Высокоблагородие, у вас уже были какие-то планы насчет этого дела? Не зря же вы не разрешили уход Кунгурцева из Журжи на зимнее докование. Лёшка подозрительно посмотрел на барона. "Нет", тот покачал головой. "Так далеко я ещё не мог заглянуть два месяца назад. Самое большое это предполагалось отправить Богдана с парой человек обратно в Сербию. Но события развиваются слишком стремительно и не всегда по поблагоприятному для нас сценарию". А, мои коллеги, нужно позарез вывести из складывающейся против нас враждебной коалиции Австрийскую империю. Именно для получения особых инструкций я и убывал в Браилов. Теперь ты знаешь все и должен понимать, какое важное дело, если ты согласишься, придется вам исполнить. Мы с Григорием Александровичем приложим все усилия, чтобы решить все. Барон особо выделил это слово. Абсолютно все ваши вопросы. Хорошо. Медленно покачал головой Егоров. Мне нужно три дня на подготовку и много денег. Придется покупать особые провианты, материалы, переделывать снаряжение и да. Нам нужен еще новый английский огнепроводный шнур и пороховой припас от саперов. Того, что они нам передали, для дела будет слишком мало. И он нахально уставился на барона. Тут только лишь усмехнулся. «Все, что пожелаешь, подпоручик. Для тебя абсолютно все, но разве что кроме что Тут уж извини, я бессилен. Тогда для начала мне нужно 200 наших рублей столько же переведенных в австрийские кроны таллеры и в турецкое серебро, желательно чтобы мелкой монетой. Еще. Гусев с Афанасьевым, господин полковник. Нужно бы побыстрее освободить, им ведь силы нужно восстанавливать после их карцерного пайка. Конечно, Алексей, усмехнулся фон Офенберг. Не отказывай себе ни в чем. проси все. Сегодня ты именинник. Ну да, подумал Лешка, опять вглядываясь в карту. А мне, так я похож больше на идиота, которого назвали храбрецом, похлопали по спине и показали на веревку, натянутую над пропастью. Иди, Егоров, ты же у нас опытный канатоходец.